«Тридцать девять. Я топор, ты змея». Между тем они росли. Горка вверх, Хосе-Мари вширь. Общими у них были только фамилии и ничего больше. Друзья подшучивали над Хошианом. Он, мол, одного сына, видать, кормил, а второго нет». Но дома Хошин остерегался повторять эти шутки, потому что Мирен такого рода насмешки страшно бесили. Ох, какой скандал она устроила соседке, которая предположила, что у горки завелся солитер. Пока Хосе Мари жил в семье, братья спали в одной комнате. Кровать одного стояла с левой стороны, кровать другого с правой и каждая изголовьем упиралась в свою стену, а на полу между ними лежала циновка. Кроме того, кровать Хосе Мари стояла еще и у окна, поэтому ему решительно не хватало места ни для плакатов, ни для всякого рода спортивной и патриотической мишуры, то есть для всего того, чем он обожал украшать их общую с братом комнату. И получалось так, Что сегодня какой-нибудь постер, а завтра картинка Переползали в зону горки И прямо над его письменным столом Появлялся плакат с топором, змеей и лозунгом «Биэтан Харай» Девиз это «Биэтан идти двумя путями разом Отсюда две фигуры в ее символе Змея – олицетворение политики Обернувшаяся вокруг топора представляющего вооруженную борьбу. У самого горки имелся один единственный постер, сильно увеличенная копия знаменитой фотографии поэта Антонио Мачадо «Кафе де лас Салесос». «А это еще кто такой? Что за хрен?» «Да ладно тебе, не придуривайся, сам прекрасно знаешь». «Нет, правда не знаю. Дедушка Тарзана...» «Поэт!» — шутка была заезженной. Именно такого ответа и ожидал Хосе Мари, чтобы вылезти с популярным стишком. «О, поэт! Какие прекрасные стихи ты пишешь! Зато у меня яйца побольше! Слышишь?» Пока горки не было дома, Хосе Мари фломастером пририсовал Антонио Мачадо усы, и черные очки, как у слепца, а рядом со ртом облачко с текстом «Гора — это!» И потом издевался, утверждая, что старик в шляпе знает, что говорит. Горка смирился и даже как-то равнодушно терпел унижение, что возмущало оранчу, которая часто выговаривала ему. «Почему ты не даешь отпора? Неужели ничего не можешь сказать ему в ответ? Лучше его не злить. Ты его боишься? Есть такое». Что касалось умственных вопросов, то тут Горка был во много раз сильнее брата, и часто старший, лёжа в кровати, уже в темноте, продолжал споры, которые незадолго до того вёл со своими приятелями в таверне Орану, уставившись в потолок. И, нервно докуривая последнюю за день сигарету, он с пафосом рассуждал о вооруженной борьбе и независимости и готов был с пеной у рта отстаивать свои убеждения. Мелочные копания некоторых приятелей в теоретических проблемах его просто бесили. Он признавал только конкретные цели — присоединить Наварру, выгнать вон гражданскую гвардию. «А такие вещи, мать вашу, понятны и без всяких философских выкрутасов!» Выплеснув, наконец, свое диалектическое раздражение, он обращался к горке вполне дружелюбно и мирно, по-братски. «Спишь?» И вдруг о чем-то спрашивал. «Вот объясни ты мне, что такое марксизм-ленинизм, но только попроще, чтобы понятно было и коротко, а то завтра вставать рано». Вдобавок, младший брат, гораздо лучше, чем Хосе Мари, владел баскским языком. Он постоянно читал произведения баскских писателей, пишущих на родном языке, и, начиная с шестнадцати лет, сам тоже писал на Эускера стихи, которые показывал одной только оранче. Без преувеличения можно сказать, что в этом смысле он давал сто очков вперед и Хосе Мари, и его дружкам, говорившим на Эускера как придется, то есть на домашнем и уличном языке, слегка подшлифованном в школе. Обычно они собирались у кого-то дома и от руки писали плакаты, которые потом развешивали в поселке по стенам домов иногда Хосе мари приводил друзей к себе и тогда горка указывал им на грамматические и орфографические ошибки иногда довольно грубые брата это задевало за живое но спорить он не решался и только с подозрением спрашивал а ты уверен на все сто ну смотри у меня В конце концов, они слушались его и ошибки исправляли. Они редко, еще до начала работы, приходили и прямо спрашивали, как пишется то или иное слово. С тех самых пор Хосе Мари постепенно стал признавать за братом определенные достоинства и проникся к нему уважением. Достаточно сказать, что однажды вечером Едва вернувшись из-за рану, он вдруг ни с того ни с сего заявил горке, когда оба уже лежали в постели. «Ты это! Давай поддай жару с нашим Эускера! Это ведь тоже часть нашей борьбы! Иначе говоря, бетон Харай!» «Ты же меня понял, да?» Аргументы у него были простые, грубые и незамысловатые. Его самого, то есть Хосе Мари, можно считать топором, а горку — змеей. Отличная пара! Видать, кто-то из их компании помог ему разобраться в ситуации. И что с того? А то, что он как-то вдруг перестал издеваться над младшим братом, над его пристрастием к чтению, над тем, что тот не шляется по улицам и так далее. И попросил а не как раньше, когда он всегда от горки что-то требовал, что-то ему приказывал об одолжении. Каком? Через три дня, в субботу, на площадке с фронтоном будет проводиться митинг в честь прибытия в поселок Карбуро. Имеется в виду площадка для игры в баскскую пилоту, в торце которой ставится фронтон, то есть передняя стена. «Но ты же сам говорил, что он подонок». «Кто? Карбуро? Подонок и есть. Большей сволочи я в жизни не встречал. Но ведь он семь лет отсидел в тюрьме за то, что боролся за наше дело. И поэтому заслуживает Онги Этори. Одно не исключает другого. Мы уже все подготовили. Онги Этори здесь почести». Баскский. А я тут при чем? За тобой фотографии. Карбуру и Карбуру и всех кого угодно, будто ты фотограф на свадьбе. Столько, сколько только сможешь, понятно? Из того снимка, что выйдет лучше всех, мы наделаем плакатов. Они пойдут по триста за штуку. Это Хокин придумал. А я ему сказал, что у тебя есть классная камера. Остальные фотографии я помещу в альбом. Уже и название придумал. Альбом борца. Все расходы мы берем на себя. Об этом можешь не беспокоиться. И наступила суббота. И дело шло к вечеру. Игорка, повесив фотоаппарат на шею, без малейшего энтузиазма двинулся к фронтону. Когда он еще только собирался выйти из дому, в коридоре оранча, в глазах упрек, спросила, «Зачем тебя туда несет, если сразу видно, что ты не хочешь?» Миран подала голос из кухни. «Оставь его в покое! Пусть идет! Хоть раз куда-нибудь из дому вылезет!» Где-то посреди фронтона, прилепленная к боковой стенке, стояла трибуна. На ней плакат «Карбуро Онги Этори». «Здесь Карбуро добро пожаловать!» Баскский. Рядом с плакатом, с одной стороны, висела черно-белая фотография того, кого здесь собирались чествовать. Но на ней он выглядел моложе. Волос у него было побольше, пузо поменьше, как и двойной подбородок. С другой стороны... На фоне «Красной звезды» слова «Суре борока, Гуре Эреду» «Твоя борьба — пример для нас, Баскский». «Полиция?» Не намека на полицию. Если только кто-то из агентов не затесался в толпу, переодевшись в гражданское. Хотя при этом рисковал бы собственной шкурой. Ведь на площади все друг друга знали». Море баскских флагов, плотная масса молодежи. Не обошлось и без мужичков за сорок в традиционных баскских беретах. Встречались также старики. У самой трибуны парень с девушкой размахивали палочками от чалапорты. Тлон-тлон, тлон-тлон. Чалапорта. Баскский музыкальный инструмент. Традиционно делалось из двух горизонтальных деревянных досок, закрепленных по краям, по которым бьют сверху толстыми ударными палочками. На концах длинных досок, между доской и подставкой для лучшей вибрации, помещена шелуха кукурузных зерен. Собравшиеся рассаживались по трибунам, как во время матча по пилоте. Кто-то крикнул горке «Привет, фотограф!» Это напоминало своего рода перекличку. Тебе показывали, что ты замечен. Мы тебя видели и знаем, какое задание ты получил. Ты правильно сделал, что пришел. Горка без остановки щелкал аппаратом. Он снимал челапорту, публику и пока еще пустую трибуну. В кармане куртки у него было припасено несколько кассет с пленкой. Нерея в ту пору, тоже примыкавшая к борцам-патриотам, улыбнулась ему, проходя мимо. Горка нацелил на нее объектив, она застыла, посылая ему воздушный поцелуй, и не шевелилась, пока он не нажал на кнопку. «Только не забудь сделать копию и для меня, ладно?» Горка кивнул. Каждую минуту то один, то другой просил у него копии. Через несколько метров он столкнулся с Хошуны, Спросил про Хосе Мари. Не так давно он еще сидел в Арану. Минуту спустя раздались аплодисменты. Карбуро появился на площадке, показывая знак победы, составленный из двух пальцев. Его сопровождала пара руководителей Эри Батасуна и несколько членов Совета из того же «Идеологического крыла». Горка мельтешился перед ними и щелкал своим аппаратом. На самом деле именно он первым поднялся на трибуну. С камерой в руке сначала поднялся, потом спустился, отошел подальше, вернулся поближе, и никто не обращал на него, человека-невидимку, никакого внимания. Он заснял всех, кто выступал перед микрофоном, а также Алькальда, который не выступал, но на митинге присутствовал, и того типа, который танцевал ауреску и чистулари, который что-то сыграл на своем инструменте, и, конечно же, карбуро взволнованного, благодарного, толстого в клетчатой рубашке с поднятым вверх кулаком. Со слезами на глазах он вспоминал товарищей, которые все еще томились в тюрьмах, или, как он выразился, «в тюрьмах уничтожения» устроенных государством. Опять аплодисменты. «Гора эта — это!» и цветы, которые вручила ему девочка в национальном платье. Потом все встали и запели «Эускогудариак», подняв вверх кулаки. Когда кончилась песня, кто-то вдруг побежал. Кто? Два парня в черных масках. Они запрыгнули на трибуну. Один из них развернул испанский флаг, раздался дружный свист, вопли протеста. Второй поднес зажигалку к ткани, заранее смоченной бензином. А горка, стоя всего в нескольких метрах от них, продолжал снимать. Около сотни ребят проводили карбуру до таверны Аррано. Под аплодисменты и крики Гора! Это! Тот снял со стены свою тюремную фотографию. Потом перешел в зал, где ему торжественно поднесли блюдо с улитками. Горка истратил там последнюю кассету и отправился домой. «А ты что, ужинать не останешься?» «Меня ждут». Он долго читал. А когда колокол пробил полночь, погасил свет. Вскоре пришел Хосе Мари. «Ну что, видел меня?» «Не пойму только, какого хрена вы закрывали лица, если вас все равно все узнали?» «А ты нас снял?» «Да, один раз, когда вы только явились, но, скорее всего, вышло тогда, неважно, потому что вы слишком быстро бежали, десять, а то и двенадцать раз, пока жгли флаг, и еще несколько, когда уходили». Надо как можно скорее проявить пленки. Остается надеяться, что тип из фотолаборатории не донесет на нас в полицию. Хосе Мари несколько секунд молчал. В темноте сверкнул огонек его сигареты. — Тогда я его убью.